Глава 15 Проводив капитана Строма, вернулись в свою комнату на втором этаже станции. Снова относительно чистое сено на дощатом скрипучем полу, одна кровать, где мы спокойно помещались вдвоем, стол окна с распахнутыми ставнями и два стула. «Мама», — я присела на стул и внимательно посмотрела на задумчивую женщину, «скажи, пожалуйста, тебе нравится капитан Том?» Мэдалин удивленно вскинула брови, затем неспеша развязала атласные ленты под подбородком и сняла симпатичную шляпку со своих белокурых волос. Положив головной убор на кровать, села напротив меня и ответила. «Достойный человек». «Хм...» — растерялась я. «И как понимать? Это значит нравится?» Мама лукаво изогнула губы и едва заметно кивнула. «А ты можешь выйти за него замуж?» — вырвалась раньше, чем я подумала. «Я замужняя дама. По крайней мере, пока озорные огоньки в прекрасных аквамариновых глазах погасли. Поэтому нет. А если удастся получить развод? Ты ответишь строму взаимностью?» — не унималась я. «Ох, Грейс!» — покачала головой графиня. «Слишком малы шансы, что мое обращение вообще рассмотрят. Этот мир принадлежит мужчинам, а мы — красивое к ним дополнение». От ее слов я поморщилась. Меня вовсе подобный расклад не устраивал. Но идти против системы кое-много столетий точно я не смогу. Придется приспосабливаться и искать пути, как обогнуть местные правила. Сидеть и ждать благодетеля — не вариант. А ты просто допусти такую возможность. «Да, тогда у Тома будет шанс», — твердо сказала Мэдалин, чуть покраснев. «Мне он пришелся по душе, но я бы не назвала свои чувство любовью. Большой симпатией, наверное». Хорошо, ты заслуживаешь быть счастливой. Удовлетворенная я, откинулась на спинку стула. Будем бороться за твою свободу и непременно добьемся своего, потому что если отец выживет на каминоломнях, он отправится на наши поиски. От моих слов матушка схватилась за горло, словно почувствовала, как ее душат невидимые нити. Думаешь? Я тоже допускаю подобные мысли. Не хотела их озвучивать, чтобы не пугать и тебя, но раз это тоже такого мнения. Джон Лерой от нас так просто не отвяжется. У нас должны быть силы и средства, чтобы ему противостоять. Даже если ты не получишь развод, то мы просто обязаны смочь себя защитить, например, наняв охрану, воинов, что будут беречь наш покой, и близко не подпускать этого человека. Это не дешевое удовольствие, моя ты мечтательница, покачала головой мама, по-доброму улыбнувшись. Если не мечтать, то зачем жить, подмигнула я. «Все у нас будет хорошо». Твои слова, да богу, в уши, Грейси. Но договорить мама не успела. Кто-то постучал в дверь нашей комнате. «Леди Лерой, ваш обед!» Голос дочери хозяина станции, юной Берты, я узнала тут же. Общительная девушка, лет 14, очень приятная и простая. Именно она нам показала, что и где на станции, также объяснила, как пройти на местный рынок. Время до следующего дилижанса пролетело незаметно, И вот ранним утром, когда в свете занимающегося солнца в траве еще блестели серебристые капельки росы, на порог станции подъехала чистая, внушительных, просто невероятных размеров карета. И пока совершенно пустая. Этот дилижанс был гораздо больше всех предыдущих. Несколько человек могли размещаться на империале, открытых скамьях на крыше кареты. А внутри четверо пассажиров устраивались на сравнительно удобных лавках лицом к лицу – Еще двое на откидных сиденьях, вмонтированных в двери Это был настоящий монстр Я и представить себе не могла, что мысль проектировщика этого времени может быть настолько изощренной Бедные путешественники Особенно те, кто сидел на крыше и на откидных стульчиках, прикрепленных к дверям Ужас! Кроме людей, кровля экипажа спокойно вмещала весь багаж, как и задняя часть транспорта Места хватит всем и всему Тут же проверив билеты, убедилась, что наши места самые комфортные Вот только друг напротив друга Но это не страшно, главное не висеть на дверях И все это великолепие станут тянуть четыре лошади с мощными ногами Новый вид дилежансов Скоро такие заменят все старые Рядом с нами остановился Питер, хозяин станции Мужчина в восхищении осматривал черный экипаж, и этот переизбытка эмоций вдруг цокнул языком. «Болтает, что там даже какие-то ремни приделали от колес к карете, чтобы ход мягче стал. А еще, видите, спереди на углах и сзади висят медные коробы. Это масляные лампы. Теперь ночью факелы не нужны, дорогу станут освещать именно они». «Хм, действительно хорошее дополнение». Раньше впереди скакал один из охранников с факелом в руке. Сейчас в том отпала необходимость. И тем не менее я промолчала, никак не поддержав беседу с Питером, поскольку все же не разделяла его восторгов. Одно дело смотреть со стороны, и совсем другое оказаться внутри этой клетки. «Доброго утречка, леди!» К нам подошел рыжий парень с веснушечным лицом и широким бесформенным ртом. «Меня зовут Нолан, а вас?» Без затеи спросил он, широко улыбаясь и демонстрируя нам крупные желтые зубы, и без отрыва глядел на меня, чем даже смутил. «Доброе утро», — вместо меня ответила графиня. «Леди Мэдалин Лерой и мисс Грейс Лерой представила нас мама. Я же удивленно на нее покосилась. Графиня снизошла до ответа. Это весьма странно». «О, какие у вас имена красивые!» Нолан смущенно попытался сделать нам комплимент и, совсем стушевавшись под нашими взорами, добавил э -э, «Давайте ваши сундуки, уложу их в лучшее место на карете, чтобы и достать легко было, и сверху много не наставили!» «Не удивляйся!» — стоило юноше отойти, пояснила мама. «Будем милы и приветливы, ведь именно этот дилижанс должен доставить нас в Питцборо, предпоследняя большая остановка на нашем пути!» «Много дней проведем практически бок о бок с возничим и его помощником. Будут меняться пассажиры, но не они». «Что же?» Дальновидно, я согласно кивнула. «Пойдем в карету», — поинтересовалась Медлин. «Ну уж нет, последними будем», — отрицательно покачав головой, ответила я. «Успеем насидеться». К полудню народ подтянулся и шустро занял свои места. Тогда и мы подошли к дилижансу. Устроившись напротив друг друга, выдохнули. Путешествие продолжается. Были ли мы морально готовы? Думаю, да. Осмотрелась, оценивая новых попутчиков. Сидевший рядом мужчина со мной тучный вылупился сначала на Мэдалин, а затем покосился на меня, впоследствии прилипнув к моему профилю. Очень неприятный липкий взор соседа страшно напрягал. Но я сделала лицо кирпичом, даже чуть высокомерно вскинув носик. И откуда что берется? Мама заметила мой похолодевший взор и одобрительно едва заметно кивнула. «Я мистер Добрман», — вдруг заявил он, протягивая ко мне руку с намерением облобызать мою. Я кивнула и спокойно ответила, уж совсем невежливой быть не хотелось. «Леди Лерой», — я отвернулась к окну, проигнорировав крупную ладонь Добримана. «Вот не нравился мне он, хоть убейте». «Я еду в Питтсбург. Несколько не обидевшись на мое высокомерное равнодушие, продолжил говорить сосед. «А вы?» Молчание затягивалось, я же в глубине души сожалела, что билеты куплены, и они невозвратные, и очень дорогие. «Туда же», — произнесла графиня, ее голосом можно было замораживать реки. И, кажется, Добриман наконец-то понял, с ним не хотят беседовать, поскольку замолчал, но продолжал смотреть, пыхтеть, а потом и пахнуть потом. И не мудрено. в такой-то обстановке, давлетнюю жару, уэст Village, Село с громким названием нас не поразило. Сколько таких осталось позади? Несчесть. А еще за всю дорогу раза три на страшных ухабах распахивались дверцы, и бедные пассажиры, сидевшие на откидных стульчиках, как пробки из бутылки, вылетали наружу. Один даже руку сломал. О капитане Строме я предпочитала молчать. Мужчина так и не догнал нас. Оставалось надеяться, что с ним ничего не приключилось, и он жив-здоров. Мама первое время явно его ждала, а потом погрустнела и перестала оглядываться. Мы подошли к станции, где к нам навстречу шагнул улыбчивый бородатый мужчина в старой рубахе и заношенных, но чистых штанах под поясных веревкой. «Добро пожаловать в мой дом», — улыбнулся хозяин подворья. «Меня зовут Бен Дойл. Чем могу быть полезен?» «Дилижанс простоит здесь ночь. Нам бы хотелось снять комнату и сытно поесть. А еще, если у вас имеется такая возможность, помыться в теплой воде», — устало сказала я, глядя на Бена. М -м, «Первое всегда, пожалуйста. Второе тоже. А вот с помывкой...» — мужчина задумчиво почесал затылок. «Могу лохань подготовить. Сами в ней иногда детей купаем, она достаточно вместительная. Только вы же леди...» «А та стоит в комнате за печью, куда каждый войти может. Никто на второй этаж таскать воду не станет». «Если можно натянуть веревку и повесить какое-нибудь полотно, то нас такой вариант вполне устроит». На то мы разошлись. Бен пообещал заняться купальней сразу же, как закончится стальными прибывшими, и всех разместит да накормит. Нам выделили угловую комнату с видом во внутренний двор станции, где кудахтали куры и похрюкивали поросята в деревянных загончиках. Семья Дойлов была по местным меркам вполне обеспеченной, что и неудивительно. Жена Бена Лара принесла нам в комнату сытный обед, состоявший из наваристого куриного супа, мясного рагу с овощами, тарелкой с двумя крупными ломтями серого, наздреватого хлеба и горячего взвара с медом. Самое то после долгой дороги. «Осталось совсем чуть-чуть», — выдохнула Мэдлин, садясь за стол. «Оу, да», — кивнула я, отворачиваясь от окна. «А еще мы сегодня наконец-то сможем более-менее нормально помыться». Время до вечера тянулось, словно резиновое. Мы успели пройтись по селу, посмотреть на уэст village и его жителей, и даже поспать. Леди Лерой в дверь постучали через час после ужина. «Это Лара. Лохань готова, можете пойти и сполоснуться». Подхватив стопку чистой одежды, мы с Мэдалин поспешили на выход. Лара поджидала в коридоре и, увидев наши воодушевленные лица, понимающая, улыбнулась. Женщина проводила нас на первый этаж. Кухня составляла единое целое с общим залом, где стояли прямоугольные грубо сколоченные столы и увесистые лавки. Тут же сидела добрая часть наших спутников. Разговоры смолкли, и народ с любопытством на нас уставился. Я морально была готова к подобному, но реальность оказалась гораздо неприятнее, чем мне думалось. Все эти люди сейчас будут слушать, как мы моемся за тонкой шторкой и что-то там себе представлять. Это касалось мужчин. В особенности Добримана, плотоядно смотревшего на мое тело. Гадость какая. Лара же вместо того, чтобы завести нашу парочку за печь, вышла через заднюю дверь во внутренний двор. Мы, удивленно переглянувшись, двинулись следом. С другой стороны дома стояла пристройка, в которую она нас и завела. Я сочла, что истинным леди не вместно купаться, считая на глазах у этих похотливых мужиков. Уговорила Бена сюда лохань поставить и воду натаскать. Он ворчал, конечно, но это не второй этаж, поэтому все же согласился. Медалин вдруг шагнула вперед и крепко обняла хозяйку станции. «Вот спасибо, дорогая!» Посмотрев в карие глаза женщины, искренне выдохнула графиня. «Ну что вы, леди Лерой!» Смутилась Лара. «Я ведь все понимаю. Только дверь с той стороны не на засов заприте. Мало ли». Оставшись вдвоем в небольшой пристройке с полной теплой воды лоханью, счастливо переглянулись. Свет масляной лампы, подвешенной к потолку, создавал некий уют. «Мама, ты первая», — сказала я. «Давай помогу снять платье». Мэдлин с удовольствием села в действительно широкий овальный деревянный таз и с наслаждением прикрыла веки. «Как же хорошо!» «Ой, дочка, запрись, совсем забыли на радостях?» «Точно!» — кивнула я и бросилась к двери, но не успела задвинуть засов. Створка резко распахнулась, а я камнем застыла, в ужасе уставившись на тучную фигуру замершего в проеме добремана. «Красавицы! Ну, наконец-то мне никто не помешает!» Негромко проговорил он, вдохнув на меня отвратительными миазмами дешевого алкоголя.